В тайных беседах, которыми он жаловал своих польских духовников, его любимой темой, по их словам, был план полного преобразования Старой Московии в области вероисповедания и культуры. Он мечтал о немедленном учреждении начальных и средних школ, даже академий. Сын Грозного разделял мнение и чувства своего отца – не считал монахов полезными сотрудниками и поэтому находил необходимым выписать учителей из-за границы. Но учеников тоже могли не найти. Ну, тогда и их, на первый случай, тоже можно выписать из Германии и Англии. Увы, в этих беседах будущий преобразователь, углубляя в себя, замечал свою собственную слабость, его научный и литературный багаж очень скуден, составленный из путанных обрывков, элементарных знаний, плохо затвержденные тексты из Святого Писания, смутные понятия из истории и географии, его неясные ссылки на Филиппа и Александра Македонских, Константина Великого и Максенция, рискованное обращение к Геродоту и Фукидиду напоминают смятение мыслей Ивана IV. У Дмитрия была охота к знанию и приемы любознательного человека. Даже на коротких остановках на его столе появлялась географическая карта, и он умел ею пользоваться. Согнувшись над картой, он высматривал караванный путь в Индию по землям, принадлежавшим Москве или подпавшим под ее влияние, сравнивал сухопутный маршрут с морским путем вокруг мыса Доброй Надежды и находил его более удобным. Но достаточно ли этих знаний для той роли «просветителя» на которую он претендовал. Не нужны ли прежде всего ему самому те учителя, которых он готовил для будущих подданных? Да, несомненно. Но где их найти? А два духовника не пригодятся ли они? Эти иезуиты должны быть учеными людьми. Дмитрий тотчас привлекает их к делу. Он видит книгу под рукой Патера Андрея. Это том... Квинтилиана. Да здравствует риторика! Он требует, чтобы обладатель драгоценного сборника перевел ему несколько страниц, тотчас, не медли, ни минуты. Приблизительно так же будет поступать и Петр Великий». Увлеченный новизной, нетерпеливый ученик требовал правильных занятий. Утром посвящали час уроку философии, вечером час грамматики и словесности – решили преподавать на польском языке, чтобы облегчить ученику работу. Секретарь записывал уроки и давал ему в переводе. Эти подробности очень ценны в виду тех легенд, которым долго верили. Обманщик, воспитанный в Польше под ферулой сынов Лайолы, очевидно, не нуждался бы в таких занятиях. Дмитрий же проходил одни только эти импровизированные курсы в Путивле. Он себя прекрасно держал перед учителями, отвечал уроки очень серьезно, стоя и с непокрытой головой. Этот опыт продолжался очень недолго. Готовясь к предстоящим обязанностям, Дмитрий погрузился на время в приятные мечты, пока окружавшие московиты жестоко не разбудили его. Еще не настало время пробивать окно в стене, отделявшее его родину от образованной Европы. Через сто лет за это дело возьмется другой, более способный работник. Теперь же претендент еще не настолько хозяин положения, чтобы безнаказанно разыгрывать школьника. Казаки отнеслись подозрительно к его занятиям мирскими науками и очень враждебно к сближению царя с сообщниками сатаны, чье присутствие в стане православных было уже соблазным. Да и немало других забот скопилось у последователя Квинтилиана. Через несколько дней уроки прекратились. Но представьте себе психологию простока, беглеца из чудового монастыря, увлекшегося хотя бы случайно диковинками знания в бурное время с такой живостью ума, проявившего интерес благородным занятиям, такое глубокое и верное понимание ответственной роли, которую брал на себя. Утвердившись победителем в Москве, Гришка Отрепьев поискал бы иных развлечений. В Путивле Дмитрий еще не мог свободно развернуться. Как он не разыгрывал государя, сколько не снаряжал посольств, как не развенчивал Бориса, переименовав Борис-город в царь-город. Новая царская резиденция все оставалась местечком, и Путивль ничем не напоминал столицу. Если бы Борис поспешно прислал новое подкрепление под Кромы и дал возможность воеводам захватить это логовище Кротов, претенденту ничего другого не оставалось, как направиться в Рим, как того желал Остророк и потребовать там награды за свое обращение. Но жених Марины еще не исчерпал всех счастливых случайностей. В первые дни мая под Кромы пришло известие о непредвиденном трагическом событии. Для претендента оно равнялось значению выигранного сражения и в такое время, когда он не мог бы отважиться на открытый бой.